Глава 9. «Ты издеваешься?» — вскричал Сиян, вытаращившись на меня так, будто я только что сообщила, что собираюсь вынести всё из его дома, включая любимые дедушкины запонки. «Какой список? Проси что-то одно». «Ну да, ну да», — ничуть не смутилась я и принялась перечислять. «Одно ты можешь себе оставить, а мне, помимо головной боли от пылинкиных закидонов, ещё хоть что-то положительное хочется». Кроме того, ты помнишь, что она у нас принцесса и избранная, а я – комический отрицательный персонаж. Чем, по-твоему, я должна останавливать эту звезду? Засмешить её насмерть? Мне нужна материальная база под эту работу, так что даже не чирикай. Сиян так тяжело вздохнул, словно я объявила ему, что все миры, где он когда-то наследил, беременны от него и теперь требуют элементов. Да не кипиши, власти над миром я не попрошу и твоей энергии так уж много не отъем, но список всё равно составим». Итак, первым делом – таблицу магических и химических элементов, существующих в этом мире, выстроенную так, как если бы ее составлял Менделеев. В зависимости различных свойств элементов от их атомной массы по группам и периодам. Бажок опять скривился, но кивнул. «Дальше – безразмерный компактный переносной контейнер, где я могла бы хранить полученные образцы, законсервировав их в нужном мне состоянии». На этих словах Сиян издал невнятный писк, вытаращив глаза – И обессиленно упал в кресло, не сводя с меня офонаревшего взгляда. «Что?» «Сам практически выдал, что умеешь останавливать время. Нас вот с пылинкой законсервировал в последней секунде. Что тебе стоит сделать то же самое для вступивших в реакцию элементов?» «А рюкзаки с пятым измерением тут есть. У главного злодея по сюжету точно был». «А знаешь, такой рюкзак мне тоже нужен. Тебе ведь несложно будет скопировать то, что и так уже существует? Только размером побольше, как мешок. Вот туда контейнер для образцов и встроишь. Кстати...» Чтобы не терять времени, частично контейнеры заполним. Ничего сверхъестественного. Всего-то положи содержимое моей лаборатории в университете. Список сейчас перечислю. Не делай такие большие глаза. Наш ректор сам удавился бы, если бы реагенты были какими-то чересчур редкими или дорогими. И даже не вздумаю утверждать, что после мешка с пятым измерением для тебя невозможно достать несколько крупиц медного купороса, пару колб этилового спирта, немного кристаллической азотнокобальтовой соли. Принялась перечислять я, пользуясь тем, что окончательно нокаутированный сиян не перебивает, и веревки, блокирующие ци. «А они тебе зачем?» – простонал сиян. «Чтобы было», – припечатала я категорично. А фантазия тут же нарисовала картину того, как я связываю пылинку этой самой веревкой, после чего запихиваю в мешок, где она благополучно засыпает до конца сюжета, во время которого я спокойно исследую существующие лишь в этом мире химические элементы. «Эх, мечты-мечты». «Ну, мало ли, запас карман не тянет. Где-нибудь да пригодится». «Ладно, будет», – горестно вздохнул Сиян, поглядывая на меня с опаской. «И не зря». «Фенолфталиин обязательно», – выпалила я с предвкушающей и немного мечтательной улыбкой. Глаза парня стали совсем уж печальными. Но тут он даже не рискнул уточнять, как именно я планирую использовать пурген. «И хорошо, крепче спать будет. А я сама еще не придумала, но что-то мне подсказывало. Такая полезная вещь определенно лишней не будет». Это что касается материального, а из нематериального продолжила я, но тут же сиян, отмер и перебил меня. «Стоп, стоп, стоп, я уже и так опростоволосился, выдав пылинке дополнительные умения, не запланированные по сюжету. Тебе никакого нового дара я не дам», заявил он непреклонным тоном, чуть сузив в глаза. И вроде ничего не изменилось ни в интонациях, ни в позе, но в этот момент с него слетел весь налет студенческой безалаберности. В глазах парня сейчас светилась древность и сила. Теперь я верила, что передо мной божество, пусть и утратившее большую часть былого величия. «Ладно», — легко согласилась я, — «дополнительных умений не нужно, предоставь мне тогда защиту, что-нибудь отбивающее направленные на меня чары, в особенности белого лотоса». Я нервно передёрнулась, вспомнив, как поплыла от одной лишь белозубой улыбки заносчивого мальчишки, который, к тому же, ещё и считает себя вправе хамить той, кто должна была стать его невестой. Как бы ни изменились его интересы и предпочтения, но хотя бы из уважения к общему прошлому и возможному будущему мог бы высказать все, что думал наедине. Или, по крайней мере, не в такой грубой форме. Понятное дело, что настоящую Джей Син так штормила всю Дораму. Мне и пара минут хватило этого розового сопливого романтического безумия в голове, во время которого мне казалось, что передо мной стоит самый-самый, а за его взгляд я готова... Бр. в общем, фу, мерзость какая эти ощущения под влиянием Белого Лотоса. «Хорошо, сейчас, как бы это... А если так?» «Ага, сила Белого Лотоса на тебя отныне не действует. И на этом всё, иначе ты сама же... Лишь ещё больше запутаешь сюжет, уведешь события не в то русло». Вырвал меня из воспоминаний голос Сияна. «Хм, не абсолютная защита от всех чар, как мне хотелось, но тоже неплохо. Не в читерстве счастья, в конце концов, особенно когда есть своя голова на плечах, и весьма не глупая, чего уж тут скромничать». «Теперь у меня для тебя первое задание», – разбежался Сиян, явно намереваясь требовать за свои уступки по полной. «Стоп, погоди!» – я выставила вперёд раскрытые ладони. «Кто тебе сказал, что это всё, что я хочу?» «А ты не треснешь?» – взвился древний бог. «Не-а, да не ори, у меня просто вопрос. Насчёт второстепенных персонажей». «Ну, Сиян явно ждал подвоха, и не зря». «Ректор жалко», – прямо выдала я. «Единственный приличный мужик на весь сериал, ну, кроме главзлодея, и того грохнули ни за что, ни про что». «С ума сошла? Мы ведь только что говорили про то, что сюжет нельзя рушить. А я не предлагаю рушить. Вот смотри, те, кого убили, больше не участвуют в сюжете, верно?» «Ну да. А что, если я парочку нужных просто...» Я запнулась, пытаясь сформулировать поточнее и помягче, а потом мысленно махнула рукой и сказала прямо. «Короче, хочу иметь право и возможность в последнюю секунду утащить нужного персонажа в рюкзак, и пусть он там у меня сидит, пока сюжет не доиграем. Не участвует, не отсвечивает, а потом выпущу. Ммм?» «Это ведь ничего не обрушит? Могу даже устроить спецэффекты, чтобы все поверили в гибель того же ректора. За него ведь мстить будут. Этот мотив из сюжета исключать нельзя». «Да ты... ты...» Сиян так впечатлился, что с минуту просто молча и возмущенно тыкал в меня пальцем и раскрывал рот, как рыбка, с выпрыгнувшая из воды. «Ты аферистка! Мошенница!» «И... не поняла я. Тебе-то что? Тебе шашечки или ехать?» «Ты вообще соображаешь, что с моими силами и упертостью пылинки без жульничества мне её не перепрыгнуть? А если можно читерить в одном месте, то с какой стати нельзя в другом?» «О, господи», — сказал Сиян, — «я не выдержала, заржала». «И ничего смешного», — надулся бог. «Ладно, хорошо». «Но чтобы на сюжет не влияло, кому предназначено упасть в пропасть, должен упасть. А как ты его на локоть ниже рюкзаком будешь ловить, не мои проблемы. Секунду замедленного времени я тебе обеспечу, а дальше сама-сама. И всё, всё, больше никаких пунктов». Все так все, не стала спорить я, и первая протянула ладонь для рукопожатия. Договорились. Сиен расслабленно улыбнулся, потянувшись ко мне, но я, вспомнив еще об одной немаловажной детали, в последний момент отдернула руку. О, чуть не забыла. Чисто в качестве жеста доброй воли. Тебя не затруднит наполнить мою артефактную сумку десятилетним запасом пакетиков в три в одном. И не забыла обворожительно улыбнуться. За кофе я не продаюсь, но получить его как дополнительный бонус весьма, весьма и весьма не против. ай Сиян закатил глаза. «Да подавись. Слышай первое задание. Если его не выполнишь, сюжет уже завтра покатится в бездну кувырком».